Вместо заключения. «Сказка о счастливом гвозде» Написала моя ученица Анна. Сказка мне понравилась. Пришла весна. Снег только что растаял. Природа просыпалась ото сна. На дорожках и бульварах голубели весенние лужи. В одной из таких луж лежал согнутый ржавый гвоздь. Мимо топали маленькие ножки в резиновых сапожках Звонко цокали каблучки, спортивно скрипели кроссовки, чавкали стертые за зиму сапоги, но никто, абсолютно никто не замечал этот гвоздь. Мимо шел волшебник. Как и все волшебники, он был особенный, то есть обладал особенным взглядом на жизнь. Он видел в самых простых и обыденных вещах их волшебную сущность. Волшебник заметил гвоздь, сиротливо лежащий в луже. Его взгляд, как рентгеновский луч, увидел под толстым слоем ржавчины его стальной крепкий стержень и понял, что этот гвоздь совсем необычный, а имеет свою интересную историю. Он поднял гвоздь из лужи и принес домой. Гвоздь, почувствовав такое внимание к собственной персоне, Старался изо всех сил выпрямиться и показать, что он совсем необычный гвоздь. Он даже поблескивать стал как-то по-особенному. Дома волшебник выпрямил гвоздь, очистил его от ржавчины. Он стал совсем как новый. После этого волшебник сказал: Ну, рассказывай, как ты оказался в луже. Гвоздь от такого внимания даже покраснел. Он всю жизнь служил людям. Но никто никогда не расспрашивал его о жизни. А тут сам господин волшебник заинтересовался им. Немного запинаясь и дрожа от волнения, гвоздь начал свой рассказ. «Моя жизнь началась на заводе, где меня и тысячи моих собратьев делал веселый кузнец. Он ковал нас с удовольствием, напевая или насвистывая песенки. У него получались самые лучшие гвозди во всем государстве. Он очень любил нас. Аккуратно складывая нас в коробочки, он напевал. «Гвоздики мои стальные, все блестящие, прямые. Кто-то с вами дом построит, кто-то лошадь подкует, кто-то мебель изготовит или в стенку вас забьет. Я и мои братья, сложенные в один коробок, попали в королевский дворец. Все нашли свое применение во дворце. Кто-то сидел в королевских стульях, кто-то держал полотенце на королевской кухне, кто-то торчал в королевском заборе. Я попал в замечательное место, в королевскую спальню. В то время в королевстве случилось большое несчастье. Королевская дочь уколола палец веретеном и по проклятию злой феи уснула на сто лет. «Я должен был держать балдахин над кроватью спящей принцессы». Все королевство вслед за принцессой уснуло на сто лет. Волшебник спросил, «А что принцесса и вправду была так хороша, как они ней говорят?» «Принцесса была просто красавица!» — воскликнул Гвоздь. «А какова она была? Умна, глупа, быстра, медленно, что умела делать? Красиво петь или танцевать?» «Может, писать стихи или играть на музыкальных инструментах?» спросил волшебник. «Я не знаю, какая она была, знаю только одно. Она была очень красива и умела спать красивее всех на свете», сказал гвоздь. «Я любовался ею сто лет. Она все спала и спала и ждала своего принца. А принц все не шел и не шел». Через сто лет колдовство закончилось, она проснулась, так и не дождавшись принца. Наверное, он где-то заблудился или ушел спасать другую принцессу. Как только она проснулась, сразу стала превращаться в столетнюю старуху. Ее прекрасные золотые волосы начали сидеть, на лице появились безобразные морщины, ясные голубые глаза потускнели, а щеки и губы стали мертвенно-бледными. Потеряв свою красоту, она тут же умерла от горя. А прекрасный замок стал разрушаться и разрушился до основания. От него не осталось и кирпичика. Так я оказался в луже. — Что же мне с тобой делать? — задумался волшебник. — Ведь ты такой важный гвоздь. В королевском дворце служил. Я могу тебя оставить у себя дома, будешь лежать в бархатной коробочке с другими волшебными вещицами. Но я ведь не умею делать волшебство, я совсем не волшебная вещь и не заслуживаю бархатной коробочки. И еще я не хочу лежать просто так. Меня сделали, чтобы я приносил пользу людям. Я был самым несчастным гвоздем на земле, когда лежал в луже, потому что не понимал, что я там делаю, И как я могу принести кому-то пользу? Я могу пристроить тебя во дворец другой спящей красавицы. Их так много в нашем государстве. — Нет, нет, — закричал Гвоздь, — лучше брось меня обратно в лужу. — Почему же ты не хочешь служить в царском дворце? Тебе же это так привычно. Ты знаешь там все порядки? — спросил волшебник. — Это так ужасно видеть, когда рушатся неоправданные надежды. и прекрасное вмиг становится уродливым. «Так ты хочешь видеть вечную красоту? Тогда я знаю, куда тебе нужно», — сказал волшебник. «Я определю тебя в библиотеку. Ты будешь делать очень важное дело — держать полку с книгами. Это очень ответственная работа. На тебе будет держаться мудрость человечества. Там ты увидишь счастливых людей — тех, которые нашли свое призвание в жизни, тех, которые в книгах ищут ответ на вопрос, как еще лучше делать то, чем они занимаются, тех, кто хочет дойти до сути всего существующего, узнать и понять наш мир. Ты увидишь, как загораются глаза людей, когда они делают свое очередное открытие. Все эти люди, удивительно красивые, красивые изнутри, вечной красотой, которая не стареет и не умирает от времени. Гвоздь радостно запрыгал на столе. «Да, я очень хочу в это счастливое место». Волшебник положил гвоздь в карман и отнес его в библиотеку. С тех пор гвоздь держит полку с книгами в библиотеке и не простыми книгами, а самыми лучшими философскими трактатами и религиозными источниками. Волшебник познакомил его самыми красивыми людьми на планете, философами. И теперь гвоздь, когда заканчивается его трудовой день, и когда посетители и работники библиотеки расходятся по домам, может слушать беседы великих философов, их рассуждения о мире, и для него нет ничего прекраснее этого.